Эпилог. О, что ты будешь делать теперь, мой голубоглазый сынок? О, что ты будешь делать теперь, мой любимый малыш? Боб Дилан. Песня "Each Heart Rains Agona Fall". Хадзин пишет: "Есть великие мужчины и женщины, которые через страдания становятся сильнее и искупают свои грехи. Более того, они стремятся обрести печаль, а не радость. Например, Ван Гог утверждал: Печаль – чувство куда сильнее, чем радость. А Бальзак провозглашал – несчастье – лучший учитель. Но эти сентенции годятся только для неординарных личностей, для немногих избранных. Простых людей, вроде нас с вами, чрезмерные страдания только сделают более слабыми и жалкими, безумными, мелочными и несчастными. Я не великий человек, но я не чувствую себя более слабым, жалким, безумным, мелочным, или несчастным. Были периоды, когда я испытывал нечто подобное, но теперь я чувствую себя отлично во всяком случае большую часть времени. Ник закончил трёхмесячную программу лечения в Санта-Фе, и его психологи рекомендовали ему пройти следующий этап программу в Северной Аризоне. Здесь он мог бы продолжить курс реабилитации и кроме того получить работу и участвовать в волонтёрском движении. Он отказался. Он сказал мне: Знаю, что ты будешь беспокоиться, но я должен как-то разобраться со своей жизнью. Он пытался успокоить меня. Со мной всё будет в порядке. Сначала я сказал: "Нет, ты не сделаешь этого". Но тут я вспомнил: "Это твоя жизнь". Ник сел на автобус, идущий на восток, поехал повидаться с другом, с которым познакомился во время лечения. Некоторое время мы не разговаривали, но потом наше общение возобновилось. Теперь мы созваниваемся друг с другом довольно регулярно. Он встретил какую-то девушку. Она студентка гуманитарного колледжа. Они стали жить вместе. Ник работает в кафе, подавая кофе без кофеина, так он говорит, если клиент его заказывает. И он снова начал писать. Он вернулся к своей книге. Теперь у него накопилось больше знаний о том, как тяжело отказаться от наркотиков и сохранять трезвый образ жизни. Мы обсуждаем наше литературное творчество. Мы разговариваем о нашей жизни, о новостях в мире, о книгах, которые мы читаем, о музыке и кино. Маленькое мисс счастья. Я посчитал, что прошёл год. Да, целый год с тех пор, как он уехал из Лос-Анджелеса. Насколько я знаю, он уже год живёт трезвой жизнью. После всего, что было, верю ли я, что он остаётся трезвым? Разве я отказываюсь от того, что мы пережили? Разве я не вижу, как всё это трудно и что эти трудности никогда не закончатся? Ничего подобного. Но я надеюсь. Я продолжаю верить в него. Сразу после кровоизлияния в мозг я сетовал, что упустил нечто, что мне казалось преимуществом пережитого опыта на грани смерти, помимо максимальной привилегии остаться в живых. Как я уже говорил, я часто слышал и читал Как выжившие описывают озарения, которые снизошли на них вследствие тех или иных трагических событий. Их жизнь радикально изменилась, стало проще, появились более чётко обозначенные приоритеты. Они переосмыслили свою жизнь и стали по-новому её ценить. Но я также говорил, что всегда ценил жизнь. В моём случае наоборот, кровоизлияние в мозг заставило меня с большей опаской смотреть на жизнь. Я понял, что трагедия может случиться с любым из нас или с нашими детьми в любой момент и без всякого предупреждения. Однако я поторопился с выводами. С тех пор многое изменилось. Наряду со стадиями переживания горя или умирания, должны существовать и какие-то стадии восстановления после травмы. Я убедился в этом на собственном опыте, поскольку только по прошествии времени осмыслил всё то, что пережил, находясь в неврологическом отделении интенсивной терапии. В декабре мне исполнилось 50 лет. Я тогда рассказывал своему психотерапевту о событиях последних лет. Когда я сообщил ему, что все неврологи решительно отвергли идею о том, что кровоизлияние в мозг было связано со стрессом, которым была насыщена моя жизнь, Он снисходительно посмотрел на меня и сказал: "Но «Ну, во всяком случае, он вам не помог". Он подчеркнул, что ещё до того, как мой мозг буквально взорвался, он находился в таком напряжённом состоянии, будто вот-вот взорвётся. Годами я жил, испытывая сильнейшую и неотступную тревогу за Ника. Это вполне объяснимо. Ни один добросовестный родитель наркозависимого не может надеяться на долгие периоды спокойной жизни. Я был благодарен за моменты, когда наступало облегчение, когда Нику казалось было лучше, когда он был в порядке. Тем временем я изо всех сил старался наслаждаться жизнью с Карен, Джаспером, Дейзи и остальными близкими людьми и друзьями. Это были хоть и редкие и короткие, но всё-таки передышки. Доктор отметил, что я мог сделать и другой выбор, не ссылаясь на постулаты анонимных алкоголиков и Аланон. Он, по сути, перефразировал молитву о спокойствии духа. «Я мог раз и навсегда решить для себя, что я должен принять то, что не могу изменить, иметь мужество изменить то, что могу изменить, и мудрость отличить одно от другого». Вторая фраза молитвы имеет ключевое значение. «Хватило ли мне мужества изменить то, что я мог изменить?» «Я старался», — сказал я. «Я старался многие годы». По-видимому, недостаточно старались. Доктор спросил, почему я посещаю психотерапевта только раз в неделю. Я сказал, что у меня нет ни времени, ни денег, чтобы делать это чаще. По поводу финансовых трудностей в качестве отговорки он заметил: "Если бы в эти последние годы кто-нибудь сказал вам, что Нику нужно более длительное лечение, чтобы вернуть здоровье, вы бы нашли средства для оплаты этих услуг?" Я честно ответил: "Да". Значит, его психическое здоровье важнее, чем ваше? Я понял, что он имел в виду. Что касается недостатка времени, он спросил: сколько времени не жалко потратить на то, чтобы прекратить страдания человека? Сколько времени отнимают у вас бесплодные переживания? А затем он подвёл итог: вы чуть не умерли. Вам 50 лет. Как бы вам хотелось провести оставшиеся годы в вашей жизни? Выбор за вами. Моё кровоизлияние в мозг в итоге заставило меня понять и в полной мере оценить глубокий смысл избитой фразы, которая раньше внушала мне страх. Наше время здесь, на земле, конечно. Осознание этого факта склонило меня к тому, чтобы прислушаться к словам доктора и сделать всё возможное, чтобы избавиться от навязчивой тревоги за Ника. Я не мог изменить Ника, но мог изменить себя. Таким образом, вместо того, чтобы концентрироваться на выздоровлении Ника, я занялся своим лечением от созависимости. Я посещал собрание Ал-Анон. Два раза в неделю ходил на сеансы психотерапии. В первый раз в жизни я лежал на кушетке психотерапевта. Это был совсем иной опыт. Кропотливый, зачастую пугающий процесс, напоминающий демонтаж многоуровневого здания из деталей конструктора «Лего», с тайными комнатами и чердаками, когда оно разбирается кирпичик за кирпичиком и осматривается каждая деталь. Я понял, что в какой-то момент зацикленность на бесконечных кризисах в жизни Ника стала восприниматься мною как более безопасная территория, чем осмысление моих собственных проблем. Более того, безопаснее было даже получить кровоизлияние в мозг, чуть не закончившееся летальным исходом. Каждый, кто лежал в отделении интенсивной терапии, знает, что, несмотря на все трудности, пребывание там оказывает глубокий преобразующий эффект. Я вскрывал в себе слой за слоем, обнаруживая вину и стыд, что помогло объяснить, почему мне так хотелось взять на себя ответственность за зависимость Ника, по сути, за его жизнь. В результате другие клише, принятые в обществах Ал-Анон и программах реабилитации, уже не казались такими банальными. Я всё ещё не могу полностью принять первый постулат об отсутствии вины. Но я понимаю, что никогда не смогу узнать, насколько велика моя вина и мой вклад в развитие зависимости у моего сына. Недавно в статье, опубликованной в New York Times Magazine, были приведены слова Уильяма Моерса, бывшего алкоголика, сына журналиста Билла Моерса. "Выздоровление это попытка разобраться с той дырой, которая образовалась в твоей душе". Что стало причиной этого, никто не знает. Сколь не повинны мы в своих ошибках, но какую ответственность мы за них несем. Я признаю, что совершил ужасные ошибки при воспитании Ника. Я не снимаю с себя ответственности даже сейчас. Ты знаешь, Ник, как мне жаль, что все так получилось. Я смирился с двумя другими постулатами Ал-Анон. Я не могу контролировать ситуацию с наркозависимостью и не могу добиться излечения. Несмотря на все слёзы и душевную боль и исключительно благие намерения, большинство семей наркозависимых в итоге терпят поражение, пишет Беверли Коннерс. Наркозависимые упорствуют в своём стремлении к саморазрушению из-за употребления наркотиками до тех пор, пока внутри них самих не произойдут настолько радикальные изменения, совершенно не связанные с чьими либо усилиями что желание жить лучшей жизнью заставит поблёкнуть и окончательно заглушит желание испытывать кайф от наркотиков однако одно дело читать эти объяснения и совсем другое прийти к их принятию в результате внутренней работы я уверен что сделал всё от меня зависящее чтобы помочь нико теперь решение должен принимать он сам я согласен с тем что должен отпустить его И он сам будет или не будет разруливать свои проблемы и налаживать свою жизнь. Мне кажется, Ник скорее всего тоже почувствует облегчение от того, что я оставил свои попытки взять на себя ответственность за его реабилитацию. Это подготовит почву для формирования совсем иных взаимоотношений между нами, вроде тех, о которых он мечтал в Санта-Фе. Отношения со зависимости, при которых я пытался решать его проблемы и контролировать его жизнь, хотя бы и ради его спасения могут трансформироваться в отношения, когда каждый из нас не зависит от другого, когда мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, когда мы относимся с состраданием друг к другу, в отношения с разумными границами. И, конечно, это отношения, которые наполнены любовью. Кровоизлияние в мозг помогло мне понять разницу между прежними и новыми отношениями. Разумом я это понимал и раньше, но только теперь осознал это на эмоциональном уровне. Мои дети будут жить дальше, со мной или без меня. Эта мысль шокирует родителей, но она в конечном счете освобождает нас и дает нашим детям вырасти, стать взрослыми. Хорошо было бы прийти к этому пониманию раньше, но я не смог. Если бы родительство было более легким делом. Но такого никогда не будет. Если бы жизнь была легче, но нет. И я больше не стремлюсь сделать её легче. Когда-то мне отчаянно хотелось, чтобы жизнь была проще, но моё мировосприятие изменилось в результате наркозависимости Ника и моего пребывания в отделении интенсивной терапии. Пережитые испытания преподали мне ещё один урок. Оказалось, что я могу принять и даже принять с облегчением мир полный противоречий. где всё окрашено в разные оттенки серого и практически нет ничего только белого и только чёрного. Мир, в котором много хорошего, но для того, чтобы наслаждаться красотой и любовью, человек должен пройти через трудности и муки. Все эти события имели и практические последствия, поскольку история об испытаниях, выпавших на долю нашей семьи, стала достоянием широкой публики, к нам стали обращаться друзья и друзья друзей. И совершенно посторонние люди. По всей видимости, мою статью всё ещё читают, так как я продолжаю получать всё новые письма. Такое впечатление, что каждый второй из моих корреспондентов оказался в эпицентре той или иной версии жуткой ситуации, связанной с наркозависимостью, собственной или ребёнка, или супруга, или сестёр и братьев, или родителей, или друзей. Часто они спрашивают совета. Но даже сейчас я даю советы очень осторожно, ничего определённого. Я безоговорочно поддерживаю главную рекомендацию любой толковой компании, направленной против наркотиков. Начинайте рано говорить с детьми о проблеме наркотиков и обсуждайте её постоянно. Иначе найдётся кто-нибудь другой, кто займётся их просвещением. Должны ли вы откровенно и честно рассказывать о своём опыте употребления наркотиков? Это решение каждый должен принимать самостоятельно, поскольку каждый родитель и каждый ребёнок уникальные личности. Я был бы очень осторожен и никогда не позволил бы себе воспевать злоупотребление наркотиками или алкоголем. Я бы учитывал возраст детей и не давал бы больше информации, чем та, которую они могут понять и усвоить в данный момент. Но в конечном счёте я не уверен, насколько важно, что и как вы расскажете им о своём опыте и расскажете ли об этом вообще. Гораздо большее значение имеют другие вещи. В какой момент я бы сам признался в этом своей семье? Я уверен, что детям не нужно знать все детали личной жизни родителей, но я никогда не стану лгать своим детям и честно отвечу на все их вопросы. Рано или поздно Джаспер и Дейзи прочитают это. Этой информации их не удивит. Они прошли через эти переживания. Мы постоянно разговариваем не только о Ники, но и о наркотиках вообще, о влиянии и давлении сверстников, и о других сторонах их жизни. Они узнают об истории отца, который когда-то употреблял наркотики, и о цене, которую он за это заплатил. А историю своего брата они уже знают. Более всего родители хотят знать, в какой момент ребенок уже не пытается экспериментально доказать, что он уже не обычный подросток, что не просто проходит определенный этап в своем развитии или совершает ритуал инициации. На эти вопросы нет ответа, поэтому я пришел к выводу, что лучше перестраховаться и вмешаться пораньше, не ждать, пока ребенок начнет представлять опасность для себя или других. Оглядываясь назад, я признаю, что хотел бы вовремя заставить Ника, пока он был достаточно молод, и я имел законное право его принудить, пройти долгосрочную программу реабилитации. Если отправить ребёнка или взрослого, неважно, в реабилитационный центр прежде, чем он будет готов и способен понять принципы выздоровления, это может быть и не убережёт его от рецидива, но, судя по тому, что я наблюдал, это ни в коем случае не повредит, наоборот, может даже помочь. К тому же, провести время в вынужденном воздержании в подростковый период, когда формируется личность человека, лучше, чем если бы это время было отдано наркотикам. Принудительное лечение в рамках эффективной программы позволяет достигнуть по крайней мере одной ближайшей цели. Оно удерживает ребёнка от употребления наркотиков на то время, пока он проходит курс лечения. Чем меньше он употребляет, тем легче бросить. Следовательно, чем дольше продолжается лечение, тем лучше для ребёнка. Куда отправить ребёнка? Какую программу выбрать? Я бы с большой осторожностью подходил к программам, где практикуют жёсткую дисциплину, хотя некоторым детям суровые условия помогают. Дело не в том, что я не могу понять импульсивного желания родителей отправить ребёнка в исправительный лагерь типа армейского тренировочного. Родители просто сдаются и говорят: "Попробуйте вы исправить моего ребёнка". Однако нет никаких убедительных доказательств того, что такие лагеря или аналогичные жёсткие программы на самом деле помогают детям. Зато часто бывает, что они травмируют их. Национальный институт юстиции финансировал одно исследование, которое должно было дать оценку деятельности исправительных лагерей, работавших в 8 штатах. Вывод из исследования был следующим. Типичные составляющие программы исправительных лагерей Дисциплина армейского образца, физические тренировки и тяжёлый труд не снижают частоту рецидивов. В докладе по изучению преступности в Канзасе, подготовленном институтом Коха, отмечалось, что страх заключения в исправительный лагерь не помогает сдержать преступность, и что в течение года после лагеря трое из четырёх детей снова попадают в места лишения свободы. На своём сайте Национальная ассоциация психического здоровья сообщает, что применение тактики запугивания и унижения для большинства молодых людей контрпродуктивно, что у прошедших исправительные лагеря выше вероятность повторного ареста или повторный арест происходит быстрее, чем у других правонарушителей. Кроме того, если конкретизировать более серьёзную проблему исправительных лагерей, то это тревожные инциденты жестокого обращения. Авторы исследования, проведённого в 1998 году в Джорджии Министерством юстиции США, делают вывод: модель полувоенного исправительного лагеря не только неэффективна, но и вредна. Помимо случаев смерти и жестокого обращения, в лагерях создаётся опасная обстановка, которая часто чревата психологическими травмами. Это слова Майка Риерры, автора и психолога, известного своей работой с подростками. Мы с Карен встречались с ним по поводу Ника. Если гнев и растерянность, лежащие в основе проблем ребенка, загоняют внутрь, велика вероятность, что они приобретут патологическую форму, выражаясь в неспособности выстраивать отношения с другими людьми или в агрессивном, депрессивном или суицидальном поведении. Кроме того, жестокость порождает еще большую жестокость. Что же тогда? Что же тогда? Я слышал истории успеха от людей, которые отправляли своих детей в программы разного типа. Они могут осуществляться в стационарных и амбулаторных условиях. Это могут быть четырехнедельные программы, как в реабилитационном центре Олхов, в больнице Святой Елены, в Сьерра-Туссон, Хазельдене и других многочисленных учреждениях. Есть трехмесячные программы типа школы выживания для трудных подростков, Шестимесячные программы вроде тех, которые предлагают Olkhov, Hazelden и другие лечебные центры по всей стране, и годичные курсы реабилитации с одновременным обучением по программе старшей школы и послешкольным обучением. Долгосрочное пребывание в сообществах для бывших алкоголиков и наркоманов типа Herbert House изменило и по сути спасло жизнь многим наркозависимым. Не существует какого-либо единственно верного или простого ответа, так как никто не может сказать, что поможет тому или иному конкретному человеку. Очень трудно получить надёжный профессиональный совет, но я бы приложил все силы, чтобы это сделать. Я бы настаивал на получении второго и третьего мнения специалистов. Я бы посовещался с докторами, психотерапевтами, консультантами-психологами в школе и вне школы. предварительно убедившись в том, что они имеют опыт работы с детьми, употребляющими алкоголь и наркотики. Я бы критически оценивал их советы, памятуя о том, что это не точная наука и что каждый ребёнок и каждая семья уникальны. Практически во всех случаях решение отправить ребёнка в реабилитационный центр, помимо его или её воли, было самым трудным решением, которое когда-либо приходилось принимать родителям. Мать одного из одноклассников Ника рассказывала мне, что наняла человека, чтобы похитить своего 17-летнего сына, который употреблял наркотики и торговал ими. Профессионалы схватили его и отвезли в наручниках в школу выживания для прохождения трехмесячного курса реабилитации. Она рыдала три дня. После прохождения программы у него был один рецидив, но теперь он говорит, что ее вмешательство спасло ему жизнь». Я слышал подобные истории на собраниях анонимных алкоголиков, которые посещал вместе с Ником. Наркоманы в процессе выздоровления вспоминали то время, когда их родители организовывали интервенции или силой отправляли их на лечение. Тогда я их ненавидел. Они спасли мне жизнь. Я слышал и о неудачных попытках. Я старался, но мой сын умер. При лечении наркомании никто не может гарантировать результат. Статистические данные практически ни о чём не говорят. Никогда нельзя с уверенностью сказать, что ваш ребёнок попадёт в те 9, 17, 40, 50 или ещё в какой-то процент счастливчиков, которым удалось выкопыкаться из зависимости. В то же время статистика оказывает отрезвляющий эффект. Благодаря ей мы видим, насколько страшен наш враг. Она предостерегает нас от излишнего оптимизма. Порой, когда Ник срывался, я начинал винить его консультантов, психологов, психотерапевтов, реабилитационные центры и, конечно, себя. Вспоминая прошлое, я пришёл к пониманию того, что реабилитация непрерывный процесс. Пусть он сорвался, но пребывание в клинике прервало порочный цикл употребления наркотиков. Не будь этих перерывов, он бы, возможно, умер, а теперь у него есть шанс. В связи с этим возникает ещё один вопрос: Да, я буду помогать своему ребёнку возвращаться в реабилитационный центр после рецидива. Не знаю, сколько раз. 1, 2, 10 раз, не знаю. Некоторые специалисты со мной не согласятся. Они наверняка посоветуют никак не помогать детям. По их мнению, наркозависимый должен самостоятельно прийти к пониманию необходимости выздороветь. Но в некоторых случаях они оказываются правы. К сожалению, никто ничего не может знать наверняка. Я понял ещё несколько вещей. Реабилитационные центры не идеальны, но это лучшее, что у нас есть. Лекарственные препараты помогают некоторым наркозависимым, но нельзя ожидать, что они заменят реабилитационный центр и непрерывную работу по выздоровлению. Я бы не стал помогать человеку, принимающему наркотики, предпринимать какие-то другие шаги помимо возвращения в реабилитационный центр. Я бы не оплачивал им жильё, не вытаскивал из тюрьмы, если только они не согласятся отправиться прямиком в реабилитационный центр. И даже тогда я не стал бы их повторно вытаскивать из тюрьмы, оплачивать их долги и никогда не стал бы давать им деньги. В 1986 году Нэнси Рейган, которая начала антинаркотическую кампанию просто скажи нет, произнесла знаменитые слова. У морали нет середины, безразличие не выход. Ради наших детей я умоляю каждого из вас проявить твёрдость и непреклонность в вашей борьбе с наркотиками. Я не знаю ни одного взрослого человека, который выступал бы за употребление таких наркотиков, как метамфетамин. Но мы должны понимать, что наши дети растут в сложном мире, и мы должны помогать им, насколько это в наших силах. Нику говорили: "Просто остановись, брось наркотики". Но я теперь знаю, что это не так-то просто. Мне говорили, чтобы я отпустил свою тревогу, потому что ничего не могу сделать. Выбрось это из головы. Но мне никогда это не удавалось. В конце концов, я научился проделывать трудную работу, которая необходима для того, чтобы реально оценивать ситуацию. Потому что если это становится главным делом в вашей жизни, это не помогает никому, ни наркозависимому, ни остальным членам семьи, ни вам. Отсюда мой совет. Пробуйте все, что угодно. Психотерапию, частое посещение собраний Ал-Анон, чтобы сдерживать свою тревогу. И будьте терпеливы к себе. Позвольте себе совершать ошибки. Будьте снисходительны к себе и проявляйте больше любви к своей супруге, супругу или партнёрше, партнёру. Ничего не утаивайте. Как постоянно повторяют на встречах Ал-Анон, вы больны, пока храните это в секрете. Откровенные отношения не решают всех проблем, но приносят большое облегчение. Истории, которыми мы обмениваемся на собраниях, помогают нам не забывать, с чем мы имеем дело. Наркозависимые нуждаются в постоянных напоминаниях и поддержке, так же как и их семьи. Как я уже говорил, я лихорадочно работал. Я писал и по ночам, иногда не мог остановиться до утра. Если бы я был художником, как Каран, я бы отобразил свои переживания на холсте. Она часто так и делала, а я писал. Я больше не зацикливаюсь на проблемах Ника. Возможно, когда-нибудь это изменится, но пока я принимаю ситуацию, когда он проживает жизнь по-своему и даже благодарен за это. Конечно, я всегда буду надеяться, что он не сорвётся. Я надеюсь, что наши отношения наладятся, но понимаю, что это возможно только при условии, что он сохранит трезвый образ жизни. Куда же делась моя тревога? Я создал её мысленный образ. Художник Чак Клоуз как-то сказал: "Меня подавляет целое". Он разработал технику разбивки образов на сетку из маленьких квадратиков удобного для работы размера. Рисуя поочерёдно в каждом квадрате, он создаёт завораживающие портреты, занимающие целую стену. Меня тоже часто подавляло целое, но я научился удерживать свою тревогу за Ника в одной или двух ячейках сетки, с помощью которой Клоуз мог бы изобразить мою жизнь. Время от времени я в них заглядываю. В эти моменты я испытываю целую гамму эмоций, но теперь этот груз эмоций меня не подавляет. Иногда я расстраиваю себя мыслями о будущем, но уже не паникую так, как раньше. Теперь у меня лучше получается жить сегодняшним днём. Кажется, что это упрощённый подход к жизни, но в нём скрыт глубокий смысл, как и в любой известной мне концепции. Я могу беспокоиться о том, что случится с Ником через 5 лет, а через 10 с Джаспером и Дейзи, если уж на то пошло. Но потом я неизменно возвращаюсь в день сегодняшний. Июнь. День рождения Дейзи. Сегодня ей исполнилось 10 лет. 10. К тому же сегодня церемония перехода в следующий класс. Дейзи переходит в 5 класс, Джаспер в 7 класс. В этом году они выбрали в качестве гимна выпускников песню I Believe in Love. Текст, который написали сами дети с помощью учителей. Играет школьная музыкальная группа. Четвёртый класс был дверью, а знания ключом, поют Дейзи и её друзья. Был карнавал чудесным, мы пели в унисон. Про основание штата узнали, что могли. Четвёртый класс окончен, и пятый впереди. Я верю в эту музыку. И верю я в любовь. Встаёт класс Джаспера, и дети поют песню со своими стихами. В шестом было ужасно: Китай, Египет, Рим, ещё Месопотамия, попробуй зарифмуй. Я верю в эту музыку, и верю я в любовь. Я верю в эту музыку, и верю я в любовь. Вечером мы отправились на очередной еженедельный ужин к Нэнси и Дону, праздновать переход в следующий класс. Дни рождения Нэнси и Дейзи и мою годовщину. Исполнился ровно год с того дня, когда у меня случилось кровоизлияние в мозг. Дети сидели за кухонным столом и играли в китайские шашки с Нэнси, которая проигрывала, и ей это совсем не нравилось. «Это не честно», — обиженно ворчала она, когда Джаспер выиграл. Джаспер, Дейзи и их кузен вытащили старую тележку для перевозки пианинок, к которой была привязана длинная веревка. Они принялись по очереди возить на ней друг друга по всей гостиной, как будто катались на водных лыжах. Нэнси колдовала в кухне. Она бросила горсть нарезанного шалота на сковороду с растопленным сливочным маслом. Когда лук подрумянился и стал хрустящим, добавила красного винного уксуса. Помешав, оставила соус кипеть на плите и пошла во двор. Подняв голову, она начала издавать смешные звуки, приманивая птиц. Вороны и сойки слетелись к ней с деревьев, чтобы угоститься крекерами. Дон поднялся по дорожке из сада, где занимался поливом. У него с собой портативный приёмник с наушниками. Дети ворвались в кухню, за ними свора лающих собак, включая Брута, который притётся позади всех. Нэнси приготовила баранью ногу с луковым соусом и белую фасоль с листовой капустой, свежим тимьяном и чесноком. Брат Карен взялся нарезать мясо. На десерт её сестра приготовила лимонный торт с розовой и голубой глазурью, украсив его крошечными фигурками обезьянок, слонов и медведей со свечками. Мы спели поздравление Нэнси и Дейзи, и они задули свечи. Джаспер, который сидел за столом рядом со мной, сказал: "Не могу поверить, что уже лето". Лето. Сёрфинг в Санта-Крузе. В этот тихий день мы приехали с нашими близкими друзьями на узкий мыс в районе пляжа Point. Волны невысокие, поэтому большинство заядлых местных серфингистов предпочли остаться дома. Но шелковистые волны, мягко набегающие на берег, идеальны для детей. Вода прозрачная, тёплая. Сидя на своей доске в ожидании следующей гряды волн, я пользуюсь моментом, чтобы заглянуть в сетку в моей голове и отыскать ячейки, отведённые Нику. «Мы с ним провели здесь столько времени вместе!» «Пора возвращаться домой!» Джаспер выбрал компакт-диск, чтобы послушать в дороге. Как и у старшего брата, когда тот был помоложе, его любимый музыкант в настоящий момент — Бек. Поэтому он протянул мне диск с его альбомом «Midnight Vultures». «В машине полно песка, мы тоже все в песке и соли, морской воздух врывается в открытые окна. Бек поет...» И мы с Джаспером поём вместе с ним. Дейзи недовольна, просит сделать потише. Я смотрю на океан и остро ощущаю присутствие Ника. Дома Джаспер и Дейзи устроились на веранде. Он её успокаивает. Дейзи расстроилась из-за видеофильма о глобальном потеплении. Я чувствую себя так, будто стою у стены, и ко мне медленно приближается гигантский монстр, и я хочу остановить его, но не могу, сказала она. У неё на глазах слёзы. Я хочу полететь туда и залатать дыру в озоновом слое. Мало того, она ещё прослышала о том, что Плутон больше не считают планетой. Бедный маленький карлик, сказала она, вытирая слёзы. Но вскоре она забыла о своей грусти по поводу Земли и Плутона, и они с Джаспером принялись играть в игру, которую сочинили сами. Я сидел в своём кабинете и писал Когда по электронной почте пришло письмо от девушки Ника. Она прикрепила к письму несколько фотографий из их недавней поездки. Ник с отрешшими волосами в больших солнечных очках, в спортивной кепке восьмиклинки, чёрной футболке и расклешённых джинсах. Он стоит у реки. Перед ним гейзер в Йеллоустонском национальном парке. Он улыбается, счастливой улыбкой. Утром сад окутал туман, похожий на кружево. Карен встала рано, чтобы отвезти Дейзи на занятия по плаванию. Джаспер сидит наверху, бренчит на гитаре. Я звоню Нику, чтобы сказать привет. Мы немного поболтали. Мне кажется, что я слышу прежнего Ника, моего сына. Что же будет дальше? Посмотрим. Перед тем как повесить трубку, он сказал: "Передай Карен, Джасу и Дейзи, что я люблю их". Потом сказал, что ему пора идти.